Эпилог. В каждой более или менее популярной истории есть главный злодейюка. Но ну, такой главгад, от которого всех воротит, тот, про кого постоянно думаешь до да когда, что уже сдохнешь. В этой истории таким гадом была я, Макфридом. Помните, я предупреждала, что на момент начала этой заварушки была или просто так думала, свободолюбивой, эгоисткой, бестыдой и совести, чем собственно, страшно гордилась. Список моих личных достижений был скуп: крушение надежды отца вырастить чудо-девочку, отрицательное число друзей, нервный срыв в трёх домашних учителей и сердечный приступ мага, принимавшего у меня вступительный экзамен в Академию магов и волшебниц. Далеко не образец для подражания, трудный ребёнок по воле случая оказавшийся на одном из семи порящих островов, неблагодарный подросток, который так и не оценил прелести жизни в мире магов и волшебниц. Крайне нежелательная пара, потому что презирала любовные истории. Большую часть своей жизни я оставалась изгоем, от которого шарахались сверстники, а сейчас обо мне говорят та самая легенда спорта, дочь прославленного Неда Хантера, что пошла по стопам отца, первая женщина-тренер команды по айрболу, первая женщина, судившая международные соревнования. И мало кто знает, какой я была в начале этого пути. Вот почему мне показалось важным рассказать правду. Не думайте, что это история, исповедь или признание ошибок. Нет, это способ сказать, что порой даже тёмное прошлое может даровать светлое будущее. Просто нужно делать выводы. Что полезного я вынесла из случившегося тогда с нами, да много чего. Я поняла, если кто-то тебя донимает, то это не повод желать ему плохого. Дэн Вентери не был моим другом и даже в круг приятелей не вошел все то время, пока мы играли за команду «Черные крылья Сатурналии». Возможно, потому, что он оставался нашим капитаном и не гнушался лично прилететь в пять утра, чтобы поднять мое сонное тельце с кровати и пинками выгнать на поле даже в самую мерзкую погоду. Еще осознала следующее. Если человек тебя откровенно бесит, Это не означает, что он ужасен. Лея Сабрик, доставившая столько неприятностей, чуть позже вошла в папин департамент. Тогда же мне стало известно, что команда поддержки команды Чёрные крылья Сатурналий следила и оберегала Денна, мешая Рингу подобраться к нему. В дальнейшем девчонки много раз выручали каждого из игроков, превратившись из просто кур в настоящих наседок. И знай, если ты чего-то очень хочешь, то добьёшься этого. Так, мой хороший друг Джек Лист реанимировал студенческий бюллетень, а после покорил Ташу Шоу своим талантом подсыпать любовные зелья в продукты питания. Сейчас у них трое очаровательных деток и общее дело. Таша соединила свою страсть к рисованию с талантом подмечать мелочи, и теперь они вместе с мужем выпускают первый новостной журнал, оформленный как комикс. Забегая далеко вперед, скажу, что ублюдок признал меня своей наездницей. Он так и не нашел вторую половинку, не стал добрее, но в небе нашей паре не было равных. Отец узаконил свои отношения с Люси, а через шесть месяцев у них появилась очаровательная дочка. Увы, проды не отбили у паучихи желание вязать монстров, но я смирилась. В конце концов, каждая уважающая себя волшебница должна иметь свое собственное маленькое «ку-ку». возвращаясь назад, хочу отметить, что сложнее всего тогда далось мне примирение с Коулом. Но вы помните, гордые и независимые девушки за парнями с извинениями не бегают, даже за такими парнями, как Коул Сент-Клер. Это же ночью выяснилось, что да, не бегают, а прокрадываются тайком в комнату, пока весь дом спит. Коул, ну прости. Посыпала я голову пеплом, сидя рядом с растянувшимся на кровати парнем. Я только сегодня поняла, что все эти годы игнорировала любовь своего отца, пропускала знаки его внимания, принимала как должное пригоревшие ужины, протестовала и делала всё наперекор. Я комкала край покрывала, впол молча ждал. Почему-то признаваться в чём-то глубоком было сложнее, чем оседлать ублюдка и сорвать жертвоприношение. Понимаешь, когда я росла на Тверди, мама постоянно говорила о том, какой над добрый и заботливый, как сильно он любит нас, но шли годы, папа не появлялся, а дети во дворе очень доходчиво умеют объяснять, что такое мать-одиночка и брошенка. Мне внушили, что отношения жестоки и всегда оканчиваются крахом. Вот почему я не верила в любовь, да и сейчас даже не знаю, во что я верю. Знаю только что ты нужен мне. но не настолько сильно, чтобы позвать меня с собой. Тихо заметил Коул. — А ты бы полетел? — Конечно. Из горла вырвался не то смешок, не то всхлип облегчения, глаза защипало от слез, и я поспешно опустила голову, закрывая лицо волосами. — Никто и никогда не расстраивал меня так сильно, как ты. Со вздохом признался Коул, садясь на кровати, и притянул к себе. — Но я люблю тебя. А потом... Этот коварный негодник начал щекотать меня, требуя поклясться именем бабуленьки, что я больше никогда-никогда-никогда не стану подвергать свою жизнь такой опасности. Я плакала от смеха, извивалась и старалась не ржать в голос. Рассвет застал нас за тем, что так сильно порицал Недхантер. Развернувшись друг к другу лицом, одеты и полностью опустошенные, мы лежали, переплетя пальцы, и улыбались друг к другу. Так же, с улыбкой и не размыкая рук, мы прошли по жизни, вместе радуясь моментом успеха и стойко встречая неудачи. Вот почему последнее, о чем я скажу, будет следующее. Своё личное счастье нужно защищать. Иногда даже от самого себя. В первую очередь от себя.